Глава 11. Именины Бертальды. Все общество сидело за столом, Бертальда во главе него, убранная как богини весны цветами и драгоценностями, подарками приемных родителей и друзей. По обе стороны от нее сидели Хультбранд и Ундина. Когда обильная трапеза близилась к концу и подали десерт,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 Словно для того, чтобы привести ее в чувство после внезапного приступа безумия или умопомрачающего кошмара. Но когда она увидела, что иступление Бертальды все растет, когда отвергнутые родители в голос зарыдали, а все общество, споря и негодуя, разбились на партии, она с таким сдержанным достоинством и спросила позволение взять слово здесь, в доме своего супруга,